Режиссер Геннадий Гладков. Писатель Лазарь Лагин. Муз. Юрий Энтин. Звукорежиссер Петр Кондрашин. Редактор Майя Путырская. И артисты Игaил Боярский, Ирина Муравьёва. Людмила Курченко, Леонид Серебренников. Раксана Бабаян и Александр Брикин. Павел Бабаков и Александр Абдулов. Оля Рождественская и Олег Анофриев Музикали Хоттавич rapam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 Хбыть может когда-то, очень-очень давно, свою тайну пираты опустили на дно. Сосуп я отрою и вновь открою. И в мирное время бывают герои. Сосуп я отрою и тайну отрою. И в мирное время бывают герои. Может в этом сосуде, зов далёкой планеты, может первым я буду буду. Кто узнает об этом? А быть, может, увижу клад старинных монет, станет прошлое ближе, к нам на тысячи лет. Сосуд я открою, и так открою. И в мирное время бывают герои. Пусть тот я открою. тай потраю и в мирное время бывают герои. В 8 часов 42 минуты я позвонил в квартиру своих соседей, собирателей старинных вещей с супругов Хапугиных. Я был уверен, что они помогут мне определить, к какому веку относится моя удивительная находка. Дверь открыла сама Хапугина. хожу со всей откровенностью, как модe не стою спиною, чтоб не отстать от современности, гоняюсь я за стариною. Такие нынче времена. Современно старинно. Меня так манит всё вчерашнее, мне торина ночи, месница, за остановкой дома шнею, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице, весь день гоняюсь по столице. А kia нынче беля Закончив пение, собиратели старины рекомендовали мне немедленно выбросить грязную бутылку, как они выразились, на помойку. В то время я часто не слушал старших, поэтому я пошёл не туда, куда меня посылали а в свою квартиру. Я запер за собой дверь, вытащил из кармана пирочинный ножик и соскрёб печать с горлышка сосуда. Было это в 9 часов ровно. В то же самое мгновение вся комната наполнилась едким дымом и что-то вроде бесшумного взрыва подбросило меня к потолку. Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Клянусь бог! Да! ой разбитый а кого вы разбитый а кого вы расстался с бедой дрогнул преобразился проклятый сосуд чекал я на вас сулейман ибдаут достабон достабон достабон клянусь бабай распите а кобра спите а кобра стал ща спидой привет тебе о прекрасный и мудрый отрок вот куда а вы наверное из сыр мне мой юный повелич я не из неветы мои страны цирк я из этого трижды проклятого сосуда что-то вроде не похож Оста такой маленькой, вы такой несоравнимо большой. Я не привык к благословеннейшей, чтобы мои слова пролись под сомнение. Знаешь же, что я могучий и прославленный во всех четырёх странах Совета, даже Гассан Абдурахман ибн Хаттаб, пояс, сын Хаттаба. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь бородой. 3000 лет я 3000 лет я провёл в поволле По зладея. В неволе страдал, ни солнца, ни звёзд, ничего не видал. Ха-ха-ха-ха-ха. Верши. ха ха ха ха Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь городой. 3000 лет, я 3000 лет я провёл под водой. Как же вы туда попали? О, из умрут моей души. Со мной случилась печальная история. Я несчастный джин, а слушился самого Сулеймана, ебен дауда. Царь и повелитель всех джиннов. И вот прислал за мной своего везиря, и меня доставили к Сулейману на Сина. Повелитель приказал принести глиняный сосуд, и меня заточили туда и бросили на дно реки. Если бы не ты, да продлятся дни твои, лежал бы я на дне, в козьей стене. Свобода, свобода, свобода, свобода, клянусь, народу. Спасибо, спаситель, спасибо, спаситель, мой друг, малодой. Я стар, иль дун, водитель светил. Как жаль, что в сосуде я газ вырк скотил. Не успел я опомниться от нервного потрясения, как Хатабыч вырвал волосок из своей огромной бороды и произнёс загадочные слова: "Чах, чанах, шари-вари". Стены комнаты раздвинулись, и передо мной предстало восемь рабынь. Прибежим, если взглянуть, ਵੋਲੀ ਕਸੀ Затем один за одним появились мушки с перцем, корицей и натуральным ложите, но зачем советскому пионеру, ученику средней школы имени Эдуарда Успенского, 8 рабынь, перец, корицы, тем более натуральный женчук. Хотабыч был убеждён, что богатство может сделать человека счастливым, Ха -ха, наивный старик. В самый разгар моего спора с Хотабычем в комнату вбежала девчонка из нашего класса, Женя Багарат она почему-то сразу решила, что Хатабыч, артист нашей школьной свод деятельности и довольно сильный и дерзкий, дёрнул старого джина за бороду. Хатабыч расверепел. В гневе он был страшен. Жизнь Евгении Багарат висела на волоске, который Хатабыч вырвал из своей волшебной бороды. Чтобы спасти Женю от неминуемого превращения в жабу, я, обозвав её дурой, силой вытолкнул свою школьную подругу за дверь. Постепенно успокоившись, Хотабыч пожелал совершить прогулку по городу. Пережили во время прогулки немало весёлых и опасных приключений. А то бы боялся всех машин, особенно поливальных, а от троллейбуса джин залез на дерево, за что чуть не был оштрафован. Вы побывали на футбольном матче, где Хатабуч собирался превратить судью в мыло. Затем, вы подошли к кинотеатру, где проходил фестиваль иностранных фильмов. давно мечтал посмотреть фильм про ковбоев, но, к сожалению, детей до 16 лет на такие фильмы не пускали. Хотабыч взялся помочь моей беде, и в мгновение ока у меня выросла рыжая окадистая борода. Перед входом в кинотеатр я носом к носу столкнулся со своим одноклассником Гогой, знаменитым на всю школу болтуном и ябедой. Я понял, что завтра анекдот с бородой станет известен всей школе. Но Хатабыч меня твёрдо заверил, что Гоготны не не будет говорить о людях плохое и про меня никому ничего не расскажет. я выведу Вольку на чистую воду все знают отгоги и не скрыться нигде подумаешь выдувал новую моду я всем расскажу о его бороде людей хороших не встречал вы их встречать можем один хоп-хой Другой. А, во что это? Патри. Гав-гав тоже. Что это со мной? Вот. Ха, один. О-о-о. Другой. О-о-о, что это? Патри. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав тоже. Игога, заливаясь звонким лаем, скрылся в подворотне. А мы Вошли в кинотеатр. Фильм начался. Всё шло хорошо до тех пор, пока в салуне, где ковбои пили вино, не появился неудержимый Джо. чтобы увести на мустанге красотку Мэри, хозяйку бары. Была беда, копольских снов, пешив тебе по худрам, заглянет нас, как копонов, и от по верблюда. 13 дней пути попал. Был откупив корярске, паркуя крошки не держал, кадез на крови швачки. साжлай скорее наконец свою красоту вмери иmaska ku tsui Я не боялся, в клали я пожался мне попал лалиам попил я и спялся уска соперник изражаб приду приди слакомых и стреляю сеф адраб накам всё солота под тени теперь чуть я тебя прошу измены и кончу сразу четверых, я пообещал покончить со старым джином. Хотабыч вскочил с места и понёсся к выходу. Напрасно я убеждал его, что джин это всего-навсего напиток. Это как горе умерра. мы очутились дома, хотя быч долго не мог прийти в себя от страха. С перепугу он забыл волшебные слова, которые должны были избавить меня от бороды. Это была настоящая беда. Какой позор, какой позор, как мог с тобой связаться? Теперь во двор, теперь во двор нельзя мне показаться. Как раз решить беду, м-м, сейчас, сейчас, сейчас. придумаю Ну, хатап, ну что же мне делать Такой пример, какой пример подам я октября ну, ну какой же это пример Я и я и нергуляю бородой Ну смотри, какой я страстный с этой бородой ну, Куда я теперь деваться куда Хорошо жить, не думаю. Хочу сейчас, сейчас, сейчас. Я не думаю. Не думаю, не думаю, придумаю. А шорлы-шорлы, чак-чанак, шари-мари, чак-чадак, шари-мари. Я думал. Пожаль тебе бриться. Моя борода наконец исчезла. И тут я вспомнил о Женьке Богарат. Ведь она, наверное, плачет. Я так её обидел ни за что, ни про что. Узнав о причине моего горя, хатабыч обещал мне помочь. В дверях появилось странное существо в порранже с опахалом в руках и в школьном белом переднике. Нас по один хоровоживалка on kha even i don't know sham vam muslazhdat gotovo slukh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 Дарям мечтаю жить, гореть от пыня, от пыня, я ваш рапыня. Чё? Ну качай, гнчимале дурака, ну ну постишь. Так вышло. Ну дело в том, что в соседе, в общем, этот старик, настоящий джин. И я боялся, как бы он, ну, ага. и поэтому Ты меня выгнал? Личная, как обвиняющая грубый стреска осуждает, стыд, позор, позор и стыд тем, кто девочкам грубит, я считаю срочно на Чтоб чувства не потухли, поцелавай глаза вольси меня, масочек пошли Когда я узнал, что мои слова "Убери её скорей", Хатабыч понял буквально и забросил Женьку на 10.000 локтей, я не выдержал и назвал Хатабыча старой балдой. Пришлось соврать, что болда это великий мудрец. Хатабыч никак не мог мне угодить. Он был очень расстроен и страдал от того, что он недостоин высокого звания балда. Ай, ай на душе моей смутна тревожна ай, ай, ай я уже ли я отста из ненавижденна Среди воспочних щеродиев я на воспринимал тебя на лету. Бывал я у великих магов своим искусством поражал. А вот теперь не ступишь шагу, чтоб не нарваться на скандал. А ведь кого нельзя настрадания и отмненья навсегда буду я лишён почётнейшего звания достойнейшего звания балда. Да, да, да да да да да да я не болта и смертью и богатством корить сутес жемчуга чтоб укрепить мужское братство я выгнал из дому врага но все старания напрасны моё умение ни к чему Ах, я несчастный я несчастный а почему Ах, почему обречён я на страдания и отныне навсегда буду я лишён почётнейшего звания достойнейшего звания болда да да да, да, да, да, да, да, да, да. da da da da da da ya ne balda ya ne balda ya ne balda ya ne balda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 Ведь у нас в районе к сожалению небольшие правонарушения есть. Да-да-да, да-да-да. Небольшие нарушения есть пока. Да-да-да, да-да-да. Небольшие нарушения есть пока.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 Пусть покой оберегает тебя. Где журный по городу не подозревал какие-нибудь необъясненные события ждут его впереди. Да, да, да. Да, да, да. Пусть покой оберегает мы всегда. Не успел милиционер закончить свою арию, как в отделение доставили странного вида девочку в оранжевом сапохалом и в школьном переднике. На тишурский всякое бывало. Спать хороши. Удивишь кожу не просто нас. Господи. Но что поранжа и обохала? Это вы ещё не доставал потирас Нуденьок Нуденьок Фу ну, ты нут ты фу ты нут ты прямо в змок Нуденьок Нуденьок Фу ну, ты нут ты фу ты нут ты прямо в змок Через несколько минут перед милиционером предстал мальчик, который на все вопросы отвечал пронзительным собачьим лаем. На дежурстве значит было <смех> всякое. <смех> была это и бывало то Бог чтоб павенькавка вот как собака это доложу я вам одна а чёрт есть что ну денёк ну денёк всё кипалки кипалки прямо в смог ну денёк Ну денёк. Ёлки-палки, ёлки-палки прямо ог. А в довершении всего в милиции появились мы с Хатабычем. Старик решительно потребовал, чтобы милиционер отпустил Гोगу и Реню. Вот безумствие всякое. и дело до газа было минхата в 2000 и 2030 прожил ну джин, скажите что же это что я уже что, что прожил я 3000 лет. ну денёк да да да я джин, ну, денёк да -да -да -да, я джин. это надо это надо прямо Ya seen, ya seen, pratsich ye anau. Ya sana Я он видел, я это видел, я это видел. Всё кончилось хорошо. Хотабоч на глазах у изумлённого милиционера превратил Гोगу и Женю в обычных школьников. Когда мы нашей новой дружной компанией подошли к дому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 И пополз навстречу Хапугиным, утверждая, что эта лампа волшебная, и что он будет выполнять любое указание её владельца, ведь на лампе написано: "Послушание или смерть". Хапугины вместе с Хотабычем скрылись в своей многокомнатной квартире. Вешний свет и очень много всем могуть в жизни пригодиться, и мы готовы как на вон, на веще день и ночь и молиться, славить ча, всем миром, сводствовать, что диша. Горе, горе, горе мне. Кайца и просляты камни, и самоцветы. Китайский фарфор, персидский ковёр, духи французские. Голли э русские, и тачу, придачу нам желательно, дастан нам, дастан нам, дастан нам. Дастан нам. Супруги Хапугины всё больше входили в раж. Глаза их горели лихорадочным блеском. Они уже представляли себя обладателями всех ценностей в мире. Стали кричать: "Обеспечит, что хоть что жор достанется с ходу. Посай цахе дервут и мечу. Такова им не снилась сроду. Славлю я Он дышал, всё Дачу, при дачу, нам желаешь она, да стану, да стану, да стану, да стану, сода стану. Из глаз Хотабыча ручьём лились слёзы. Он понял, что больше никогда не увидит Вольку ибна Лёшу, Женю и Гобу. Руками цепкими как клещи. Любовь, любовь, у нас не твадят по головам. карца и браслеты камни сам цветы китайский фарфор персиски кандор дохи сеголе русский я итачу итачу нам же отлично остаём останемся все ны таким поворотом событий на наших глазах могущественный волшебник превратился в жалкого раба на мари, на. во что бы то ни стало нам надо было освободить хотабыча Добрый день наш верный друг стал Звечина мы водити, зачина мы водити, небич духом, рабом. Сверит, на небі голубом. Саджи, решили переодеться восточными рабами и в таком виде предстать перед хапугинами. Наша затея удалась на славу. Недаром все мы были участниками школьной художественной самодеятельности. Включив минуту, Гого прочитал надпись на лампе. Вместо страшных слов послушание или смерть на лампе красовалась волшебная лампа Аладдина, изготовленная кутаийским заводом с кабинных изделий. Цена 2 рубля 48 копеек. Хатабыч был спасён. Через несколько мгновений мы очутились в моей комнате. А хапугины решили, что вся эта загадочная история им приснилась. Счастливый Хатабач устроил нам настоящее цирковое представление на дому. О каких только волшебных трюках мы не увидели. Когда артист Союз госцирка Гассан Абдурахманов обращается из-за между гастролей народов, он обязательно приезжает ко мне в гости. И мы с удовольствием вспоминаем то время, Когда он был хотабочом, а я войкой ивналёшей. Счастливые были времена. Кто незнаком со стариком, который всё умеет, кто незнаком со стариком, который не стареет. Конечно, всем наверняка. Известное имя старика. Катавич, Катавич, весёлыйчик. Катавич, Катавич, давай дружить. Катавич, Катавич, куда исчез? Нам не хватает. войчутец. И если вдруг придёт беда, пусть вас тоска не гложет, у старика есть в городах, она всегда поможет, лишь позовите старика. И он придёт наверняка. Та-та-та-та, ты зови чу. Та-та-та-та. Кака-ка катавочь, как -как, катавочь, куда исчез нам не хватает твоих чудес.